В кромешной тьме. Муравьи-деисты сидят в зловонном и липком чреве земляного червя. Кругом непроглядный мрак. Они зажаты меж трепещущих внутренностей, от запаха которых их мутит. Но они знают, снаружи их ждет верная смерть. Только оказавшись внутри червя, они понимают, как он движется. Червь заглатывает пастью землю, пропускает ее через пищеварительный тракт и практически мгновенно извергает ее через задний проход. Червяк похож на реактивный двигатель, который сперва всасывает, а потом выбрасывает песок. Муравьи шарахаются в сторону, пропуская комья грязи. Там, снаружи, червяк набивает себе пасть грязью и проталкивает слипшийся комок назад, в хвост, набирая скорость. И таким способом вместе с религиозными фанатиками внутри проползает насквозь весь новый белокан. Дело в том, что между земляными червями и муравьями действовало полное согласие. Муравьи поедают их в исключительных случаях и позволяют им перемещаться по своему городу. Они подкармливают червей, а те взамен прокапывают для них ходы, чтобы рабочим муравьям потом было проще их укреплять и все же в этой вязкой среде чувствуют себя неуютно. «Куда мы держим путь?» – спрашивает у пророка один из них. Двадцать третий отвечает, что теперь спасти их может только чудо, и он начинает молиться богам, чтобы они вступились за них. Между тем червяк выползает из-под купола, но едва он высовывает голову наружу, как на него набрасывается сверху синица – и хватает его, не подозревая, что у него в черепе прячутся муравьи. «Что происходит?» – удивляется один из муравьев, чувствуя внутренним ухом, что они взлетают. «Похоже, на сей раз боги нас услышали и приглашают нас к себе», – назидательно возвещает 23-й пророк, соскальзывая вместе со спутниками в желудок синицы, которая взмывает все выше в Поднебесье. Энциклопедия. Толкование религии на Юкатане. В Мексике, в индейской деревне Чикумак на Юкатане, местные жители справляют необычный религиозный культ. В XVI веке испанцы силой обратили их в католическую веру. Однако после того, как первые миссионеры отошли в мир иной, новых священников им на замену не прислали, поскольку тот край был отрезан от остального мира. Чикумакчане, тем не менее, продолжали самостоятельно служить литургии в течение трех столетий, а поскольку они не умели ни читать, ни писать, молитвы и обряды они передавали друг другу устно, из поколения в поколение. После революции, когда власть снова оказалась в руках у мексиканцев, правительство решило направить префектов во все округа и таким образом создать систему управления, способную контролировать всю страну и в 1925 году одного из них направили в Чикумак. Посетив как-то тамошнюю мессу, префект заметил, что чикумакчане, веками хранившие устную традицию, умудрились запомнить латинские песнопения практически наизусть. Однако время внесло в их обряды незначительные коррективы. Так, вместо священника и двух причетников, чикумакчане использовали трех обезьян, Благодаря этой чудной традиции они стали единственными в мире католиками, которые во время мес поклонялись трем обезьянам. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том третий. Супермаркет. Мам, а в индейской хижине кто-то сидит? Малыш показывал на них пальцем. Жюли с Давидом даже не успели удивиться, проснувшись в спортивном облачении внутри флуоресцентного вигвама, и выскочили оттуда раньше, чем кому-то пришло в голову предупредить службу безопасности. В супермаркете народ толкался с самого утра. Горы разноцветных товаров громоздились тут и там, точно в громадной пещере Алибабы. Покупатели невольно подталкивали перед собой тележки в такт музыки. Весне Вивальди, звучавший из громкоговорителей в несколько ускоренном темпе, дабы посетители торопились совершать покупки. Все подчинено ритму. Тот, кто контролирует ритм, управляет и сердцебиением. Их взгляды привлекли красные этикетки, распродажа, уценка и два товара по цене одного. Для большинства покупателей подобное громадье выставленных продовольственных товаров казалось кощунственной роскошью, далекое от постоянства. Газеты убедили их, что они живут в переходную эпоху между двумя кризисами, и этим следует непременно воспользоваться. Как ни парадоксально, чем больше Запад свыкался с мирной жизнью, тем больше восхищались люди, глядя на эдакое изобилие снеди, и боялись, что всего этого им может не хватить. Ряды с товарами растянулись вширь, насколько хватало глаз, и даже ввысь, Чего тут только не было – и консервированные продукты, и быстро замороженные, и герметично упакованные, и сублимированные, включая растительную животную пищу и всякую химическую снедь, порожденную фантазией инженеров от пищевой промышленности. У витрины с печеньем детвора поедала содержимое пакетиков, которое она хватала прямо с полок, а потом бросала на пол. Поскольку у Давида с Джули не было денег, они сделали то же самое. Видя, что взрослые ведут себя, как они, детишки стали угощать их сладостями – леденцами, ирисками, суфле, маршмеллоу, жевательной резинкой. Не так уж приятно глотать конфеты на завтрак, но беглецы были слишком голодны, чтобы привередничать. Подкрепившись таким вот образом, Жюли с Давидом направились прямиком к двери с надписью «Выход без покупок». За дверью следила пара видеокамер. За ними последовал охранник – и Давид попросил Жюли побыстрее шевелить ногами. Из глубины супермаркета теперь звучала «Лестница в небо» Led Zeppelin. Сначала композиция предполагала неспешное движение, а под конец гонку со скоростью никак не меньше сотни километров в час, на которую должна была настроиться публика, наводнившая супермаркет. Шаги обоих лицеистов ускорились вместе с музыкой, как, впрочем, и шедшего за ними охранника. Теперь не было никаких сомнений. Он их преследовал. Он либо заметил по камере видеонаблюдения, как они на драмовщинку угощались печеньем, либо узнал их по фотографиям, напечатанным в газетах. Жюли прибавила темп. Лед Зеппалин тоже. До двери выход без покупок казалось рукой подать. Они пустились бегом. Давид знал, что нельзя убегать от полицейского или от собаки, но он здорово испугался. Как только он ускорил шаг, охранник достал свисток и пронзительно засвистел, оглушив сновавших вокруг покупателей. Некоторые из них тут же бросили свои дела и кинулись к подозрительной парочке. Пришлось снова бежать. И быстро. Жюли с Давидом с разбегу взяли барьер из кассовых аппаратов и выскочили на улицу. Давид прихрамывал все меньше». Бывают минуты, когда обращать внимание на суставной ревматизм – непозволительная роскошь. Между тем, сотрудники магазина все еще надеялись их поймать. Похоже, они привыкли бегать за воришками. Похоже, для них это было развлечение, которое худо-бедно скрашивало их будни. За беглецами неслась в припрыжку толстушка-продавщица, потрясая баллончиком со слезоточивым газом. Грузчик размахивал железным прутом. А охранник, знай себе, орал «Держи их! Держи!» Давид и Джули бежали без оглядки и, в конце концов, угодили в тупик. Они оказались в ловушке, и продавцы супермаркета тотчас их схватили. Тут откуда-то вынырнула машина, разгоняя улюлюкающих продавцов и зевак, сбежавшихся поглазеть на затравленную парочку. У машины на ходу открылась дверца. «Садитесь скорей!» — крикнула женщина в шарфе, закрывавшем ей лицо, и в больших солнцезащитных очках. Царствование С деистами покончено раз и навсегда. Остался лишь их тотем, белый плакат, которому поклонялись эти фанатики. 103-я принцесса просит хранителей огня его убрать. Они сваливают под него сухие листья и с оглядкой подносят к ним раскаленный уголек. Плакат мигом загорается, унося с собой свою тайну. А между тем, умея муравьи разбирать буквы, они смогли бы прочесть такие вот слова. «Внимание! Пожара опасно! А курки не бросать!» Муравьи глядят на охваченный дымом памятник пальцев. 103-я принцесса успокаивается. Великий белый тотем обращен в пепел, а вместе с ним и один из главных символов деизма. Она знает, что двадцать третьему пророку удалось сбежать от тринадцатого с его отрядом, но ее это не тревожит. Пророк потерял былое влияние и теперь уже вряд ли будет ей помехой. Последним его сторонникам вот-вот придется сдаться. К ней приближается двадцать четвертый. Отчего приходится непременно выбирать между верить и не верить? Не считаться с пальцами глупо, но не менее глупо фанатически поклоняться им. Для 103-й принцессы приемлемо лишь единственное разумное отношение к пальцам – общаться и пытаться понять друг друга, чтобы взаимно обогащаться. 24-й одобрительно кивает усиками. Принцесса уже снова взобралась на верхушку купола, охваченная заботами о раздающемся вширь новом городе. Кроме того, ее тяготят заботы физиологического свойства. Как и у всех половых особей, у нее на спине отрастают крылья, а на блестящей, будто покрытой лаком для ногтей, желтой отметине на лбу в форме треугольника проступают точно бородавки три глазка, способные видеть в инфракрасном свете. Новый белукан все разрастается. Поскольку доменные печи не раз становились причиной пожаров, в столице было решено оставить лишь одну, а остальные перенесли в города по соседству. В другом обществе это называется промышленной децентрализацией. Они научились побеждать тьму и это стало их главным достижением. Отныне вечерняя стужа больше не сковывает муравьев, и благодаря фонарикам они уже могут трудиться 24 часа в сутки без передышки. 103-я принцесса уверяет, что пальцы используют металлы. Они находят их в земле, плавят и изготавливают из них всякие твердые предметы. Надо бы поискать эти самые металлы. Разведчики рыщут повсюду и приносят какие-то причудливые камешки. Хранители огня бросают их в печь, но получить из них металлы у них не выходит. 24-й продолжает сочинять романтическую сагу «Пальцы», придумывая сцены, когда эти животные то сражаются между собой, то размножаются. Когда ему требуется узнать кое-какие подробности, он обращается к 103-й, а нет – полагается на свое воображение. В конце концов, это всего лишь роман. Тем временем, 7-й занимается художествами – В столице больше не остается ни одного муравья, который не вырезал бы у себя на груди рисунок в форме одуванчика, языков пламени или безвременника. Но вот загвоздка. 103 и 24 й вроде как считаются королевой и царем нового Белокана, хотя до полновластных правителей им еще далеко. У них нет потомства. Техника, искусство, стратегия ночных войн, искоренение религии... Все это, безусловно, снискало им славу, которая не знала большинство обычных муравьиных властителей. Однако же их бесплодие становится притчей во языцах. Даже если восполнить убыток населения за счет сторонних сил, насекомые вряд ли будут чувствовать себя вольготно в городе, где гены не передаются по наследству. 24-й принц и 103-я принцесса все понимают, и дабы заставить всех забыть про этот изъян, охотно поощряют искусство и науку. Зоологический феромон. Медицина. Слюновыделитель. Десятый. Медицина. Пальцы забыли про полезные свойства природы. Они забыли, что существуют природные снадобья от их хворей. Они придумали себе неестественную науку, которая у них называется медициной. Суть ее в том, чтобы заражать хворью сотни мышей, а после назначать каждой мыши особый химикат. Если какой-либо мыши становится лучше, пальцы дают этот самый химикат и своим хворым собратьям. Спасительная соломинка. Дверца автомобиля распахнулась настиж. Работники супермаркета приближались. Выбора у них не было. Лучше было прыгнуть в машину к незнакомке, нежели попасть в руки к охранникам магазина, которые припроводили бы их прямиком в полицейский участок. Дама в шарфе поддала газу. «Вы кто?» – спросила Жюли. Дама за рулем сбавила скорость, опустила черные очки, показывая лицо в зеркало заднего вида. Жюли отпрянула. Это была ее мать. Девушка хотела выпрыгнуть из машины прямо на ходу, но Давид ее удержал, крепко прижав к сиденью. Родственная душа куда лучше чужака в полицейской форме. «Мама, ты что здесь делаешь?» пробурчала Жюли. «Да вот искала тебя. Тебя не было дома несколько дней. Я позвонила в городскую службу розыска пропавших родственников, и они мне сказали, поскольку тебе 18 лет, ты уже взрослая и можешь ночевать где угодно. Поначалу я решила так. Как только ты снова переступишь порог дома, я заставлю тебя дорого заплатить за бегство и за все беспокойства, которые ты мне причинила. Но тут я узнала про тебя из газет и по телевизору». Она снова прибавила газу, едва не сбив нескольких пешеходов. «Тогда я решила, что ты хуже, чем я думала, а потом смекнула. Раз ты так злилась на меня, значит, я, наверное, сама в чем-то виновата. Мне бы надо было видеть в тебе полноправную личность, а не свою дочь. Как полноправная личность ты, конечно же, могла бы стать мне другом. И потом, я очень тебя люблю, да и протест твой мне по душе. В общем, у коль я не справилась с ролью матери, Попробую стать тебе настоящим другом. Вот я и поехала за тобой и оказалась здесь. Жюли не верила своим ушам. Как же ты меня нашла? Я недавно услышала по радио, что ты в бегах, что скрываешься где-то в западной части города. Тогда я и решила, ну вот, наконец, настал мой час искупления. И принялась прочесывать квартал за кварталом, моля Бога, чтобы он помог мне отыскать тебя раньше полицейских. И Господь внял моей мольбе. Она нас скоро перекрестилась. «Можешь нас приютить?» спросила Джули. Они наткнулись на кордон. Полицейские определенно хотели загнать их в угол. Э -э -э «Разворачивайтесь», посоветовал Давид. Но мать Джули и не думала останавливаться. Она предпочла разогнаться и пробиться сквозь ограждение. Полицейские живо отскочили в сторону, чтобы не угодить под болид. Сзади снова взревели сирены. Они гонятся за нами, сказала мать, и наверняка уже записали номерной знак машины. Они знают, это я пришла вам на выручку. Через пару минут полицейские будут у нас дома. Мать выехала на улицу, движение по которой было запрещено. Потом резко свернула в поперечный проезд, выключила двигатель и стала ждать, пока полицейские машины проедут мимо, чтобы ей можно было повернуть назад. «Я уже не смогу спрятать вас у себя». «Вам надо укрыться там, где полицейским вас не найти». Мать выбрала точное направление – на запад. Что-то зеленое, потом еще. Вдали показались деревья, сомкнувшиеся в плотные ряды точно солдаты. По мере приближения их становилось все больше. «Лес. Отец твой говорил, что будь у него серьезные трудности, он отправился бы только туда. Деревья защищают тех, кто вежливо их об этом просит», – говаривал он. «Не знаю, Жюли, успела ты заметить или нет, но отец у тебя был потрясающий». Она остановилась и протянула дочери 500 франковую купюру, какие-никакие, а все же деньги. Жюли покачала головой. «В лесу деньги ни к чему. Я дам о себе знать, как только смогу». Они вышли из машины, и мать махнула рукой. «Не утруждайся, живи, как знаешь. Если я буду знать, что ты на свободе, это уже будет мне наградой». Жюли не знала, что сказать. Бросаться оскорблениями и подбирать резкие выражения куда проще, чем реагировать на такие слова. Женщина с девушкой рассоловались и крепко обнялись. — До свидания, Жюли. — Вот что, мама. — Что, доченька? — Спасибо. Прислонившись к машине, женщина глядела вслед девушки и юноше, которые вскоре скрылись за деревьями. Затем она села за руль и тронулась с места. Машина скрылась за горизонтом. Жюли с Давидом углубились в мрачное растительное царство. Им казалось, что деревья встречают их как беженцев. Может, в этом и заключалась глобальная стратегия леса? Он боролся с родом человеческим, беря под защиту его изгоев. Чтобы ненароком не нарваться на преследователей, юноша выбирал самые неприметные тропы, Внимание Жюли вдруг привлек крылатый муравей, который давно следовал за ними. Она остановилась. Насекомое, пролетев сперва у нее над головой, потом облетело ее кругом. «Давид, похоже, этот крылатый муравей к нам не равнодушен. по «По-твоему, он такой же, как тот в канализации?» «Сейчас поглядим». Девушка выставила вперед руку ладонью вверх и растопырила пальцы. Получилось нечто вроде посадочной площадки для крылатого муравья. Он осторожно сел на нее и стал ползать туда-сюда. «Он хочет что-то написать, как и тот!» Жюри сорвала с куста ягоду, слегка надавила, и насекомое тут же впилось в нее челюстями. «Следуйте за мной!» «Это либо тот же самый муравей, которому удалось ускользнуть от лягушки, либо его брат-близнец», — предположил Давид. Они воззрились на насекомое, которое, казалось, ждало их, словно таксист. «Точно! Он хотел вывести нас из канализации, а теперь собирается увезти в лес!» — воскликнула Жюли. «Что же делать?» — спросил Давид. «В нашем положении». Насекомое порхало перед ними, как бы указывая путь на юго-запад. Они пробирались между разными причудливыми деревьями. Ветвистыми, похожими на громадные зонты грабами, желтоствольными в черных прожилках осинами, ясенями, с пахнущей маннитом листвой. Темнело, и в какой-то миг они потеряли муравья из виду. «В темноте нам не уследить за ним!» И тут у них перед глазами сверкнул крохотный огонек. Крылатый муравей зажег свой правый глаз, будто фонарик. «А я-то думала, что светиться могут только светлячки», — заметила Джули. «Хм. Знаешь, сдается мне, наш дружок — не настоящий муравей. Муравьи не умеют писать по-французски и сверкать глазами». «Ну и что?» «А то, что это, пожалуй, крохотный телеуправляемый робот в форме крылатого муравья. Я видел репортаж по телевизору про такие штуковины». Там как раз показывали роботов, сделанных в НАСА и предназначенных для исследования Марса. Только НАСовские были побольше. А таких крошек пока еще никто не умеет делать», – заявил Давид. У них за спиной послышался злобный лай. Облава продолжалась. Полицейские спустили собак. Они пустились на утек. Крылатый муравей подсвечивал им своим глазком фонариком, но собаки были проворнее. К тому же Давид со своей хромой ногой оказался не в самом выгодном положении. Они взобрались на пригорок, и Давид, размахивая палкой, попытался удержать разъяренных псов на расстоянии. А те, зная себе, подпрыгивали, сились вцепиться в него клыками, а заодно ссапать крылатого муравья, освещавшего эту скорбную картину. «Разделимся», — сказала Жюли. «Может, так, по крайней мере, одному из нас удастся выкрутиться» и, не дожидаясь ответа, она перемахнула через куст. За девушкой с лаем, истекая слюной, кинулась целая свора собак, настроенных разорвать ее на куски. Энциклопедия. Гонки на длинную дистанцию. Когда борзая и человек пускаются на перегонки, собака финиширует первой. У борзой объем мышц по отношению к собственному весу, такой же, как у человека. Так что, с точки зрения логики, собака и человек должны бежать с одинаковой скоростью. Однако собака неизменно опережает человека. Дело в том, что во время бега человек нацелен на финиш. Он бежит, задавшись определенной целью, добежать до финишной черты. А борзая бежит ради того, чтобы бежать. Вынужденный сосредотачиваться на цели и думать о намерениях, добрых или злых, человек растрачивает огромное количество энергии. Не стоит думать о поставленной цели, надо помнить лишь о движении вперед. И по мере продвижения менять направление в зависимости от возникающих на пути препятствий. Таким образом, вынужденный двигаться вперед, человек достигает или обгоняет цель, сам того не замечая. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Новые отношения. 103-я принцесса неподвижно возлежит в своей камере. 24-й принц бессмысленно кружит рядом. В городе иные кормилицы уверяют, что когда самец обхаживает самку и не совокупляются с нею, возникает сексуальное напряжение, которое воспринимается как чистая энергия. 103-я принцесса не очень верит в подобные городские легенды, хотя чувствует некоторое напряжение, видя, как возле нее кружит 24-й. Это ее раздражает. Она старается думать о чем-нибудь другом, к примеру, о том, как сделать бумажного змея. Вспомнив, как падает тополиный лист, не вертикально, а зигзагами, она думает, что, может, на листьях для равновесия стоит разместить муравьев? Пусть себе парят в воздушных потоках. Остается только решить проблему, как управлять полетом. Разведчики сообщают ей, что в Новобелоканский союз только что вступили новые города на востоке. Отныне в союз, в котором до недавних пор насчитывалось всего 64 города-бобратима, входят около 350, где обитает по меньшей мере с десяток различных видов. Не говоря уже о нескольких осиных гнездах и термитниках, которые еще только ведут переговоры о вступлении в Единый Союз. Каждый новый город получает похучий союзнический флаг, а также тлеющий уголек вместе с указаниями, как им пользоваться. Не подносить огонь к листьям не разжигать огонь на ветру, не сжечь листья в пределах города, дабы не задохнуться от дыма, не использовать его в военных целях без разрешения из столицы. К означенным указаниям прилагаются инструкции, как пользоваться рычагом и колесом, дабы в лабораториях союзников могли экспериментировать с необычными способами применения этих двух устройств. Некоторым муравьям хотелось бы, чтобы новый бел окан ревностно хранил свои технологические секреты, но 103-я принцесса думает иначе. Знание необходимо распространять среди всех насекомых, даже если однажды кто-то из них решит обратить его против муравьев. Это политический выбор. Магия огня и его поразительные свойства в виде энергии, которую можно использовать в мирных целях, позволяют всем муравьям глубже осознать преимущество пальцев, покоривших его больше десяти тысяч лет назад. Пальцы. Теперь во всех союзных городах известно, что пальцы – не чудовища и не боги, и что 103-я принцесса изыскивает способы заключить союз и с ними. В своем романе 24-й разъясняет суть проблемы в двух коротких фразах. «Два мира взирают друг на друга, бесконечно малый» и бесконечно огромный. Суждено ли им прийти к взаимопониманию? Некоторые муравьи одобряют ее намерения, другие нет, но все размышляют о том, как создать подобный союз, равно как и о том, какие опасности и преимущества могут ожидать их на этом пути. Возможно, кроме огня, рычага и колеса, пальцы владеют и другими секретами, о которых муравьи не имеют ни малейшего представления. Только карлики и некоторые их прихвостни упорно желают уничтожить союз вместе с его опасными идеями, которые он распространяет в природе. После сокрушительного поражения в резне с фонариками они больше не смеют нападать на бел окан. Впрочем, это вопрос времени. Их царицы-производительницы – а у карликов таких не одна сотня, спешат произвести на свет новое поколение солдат, которые, достигнув боеспособного возраста, то есть через неделю после рождения, снова должны будут пытаться разрушить союз рыжих. Еще неизвестно, как долго технологии пальцев смогут соперничать с плодовитостью самок, способных производить на свет солдатню в бесчетных количествах. В новом бел окане известно об этой угрозе, там понимают – что будет еще немало войн между теми, кто хочет изменить мир, и теми, кто желает, чтобы все оставалось по-старому. В своей камере 103-я принцесса решает, что надо поторопить ход истории. Не будет добрых взаимоотношений между двумя главными земными видами, не будет и долговременной эволюции. Она убеждает в этом 24-го и 12 молодых разведчиков, а также большинство представителей чужеродных видов и числа союзников. Собравшись для безграничного общения, они сходятся в круг и сплетаются усиками. Принцесса уверяет – попытка не пытка. Если пальцы не думают о том, чтобы вступить в контакт с муравьями, значит муравьи должны первыми обратиться к ним. По ее разумению, единственный способ обратить на себя внимание пальцев, дабы они стали считаться с муравьями как с полноправными партнерами – подойти к ним со значительными силами». Приглашенные на совет насекомые понимают, куда она клонит. Нужен новый крестовый поход. 103-я принцесса растолковывает свою мысль. Нет, она не предлагает отправляться в крестовый поход и не желает никчемной войны. Она ратует за великий мирный марш муравьев. Принцесса убеждена, что пальцы испугаются, осознав, какое несметное количество насекомых живут с ними бок о бок. Она надеется, что во время марша к ней будут присоединяться и другие города, и что все вместе они заставят признать себя собеседником, достойным внимания пальцев». «И ты пойдешь?» – спрашивает 24-й. «Конечно!» 103-я намерена самолично возглавить Великий марш. Представители чужеродных видов выражают тревогу. Они хотят знать, а кто все это время будет оставаться в новом Бел-Окане – заботиться о его безопасности и заниматься полезным трудом. «Четверть населения», – предлагает 103. Смышленые насекомые считают, что это сопряжено с большим риском. Карлики тут же насторожатся. К тому же в окрестностях еще остаются недобитые эдеисты. У реакционеров значительные силы, и недооценивать их нельзя. Мнения разделились. Многие успели свыкнуться со спокойной жизнью в новом бел окане и достигнутыми успехами. Они не понимают, зачем рисковать. Другие боятся, как бы встреча с пальцами не обернулась бедой. Ведь до сих пор это не приводило ни к чему хорошему. Стоит ли тратить столько сил на мирный марш, который неизвестно чем закончится? Как пальцы поймут, что это мирный марш, а не боевой поход? 103-я принцесса уверяет, что другого выхода нет. Эта встреча жизненно необходима. Если они не смогут организовать марш, этим придется заняться следующему поколению или тому, которое будет за ним. Уж лучше поскорее уладить дело самим, чем перекладывать это бремя на потомков. Насекомые спорят долго. В конце концов, благодаря притягательной силе своих феромонов, 103-й принцессе удается уговорить сомневающихся. Она опирается на собственный опыт и уверяет – Даже если у них ничего не выйдет, неудача будет наукой для тех, кто решит повторить их путь. Вескостью аргументов она убеждает своих противников одного за другим. Этот марш сулит большие надежды. Возможно, пальцы научат их другим чудесам, куда более впечатляющим, нежели огонь, колесо и рычаг. «Например?» – спрашивает 24-й, «Юмору», – отвечает 103 третья. Поскольку ни один муравей не знает точно, что такое юмор, они думают, что это типичное изобретение пальцев, наделяющее невероятной силой всякого, кто умеет с ним обращаться. Пятый думает, что юмор – это должна быть какая-нибудь новомодная катапульта. Седьмой предполагает, что юмор – это, наверное, тот же огонь, только более разрушительный. Двадцать четвертый считает, что юмор – это, вероятно, новая форма искусства. Другие же полагают, что юмор – это, верно, какой-нибудь новенький материал или неизвестная технология хранения съестных припасов. По тем или иным причинам все собравшиеся очарованы этим таинственным граалем – юмором и поддерживают предложение 103-й принцессы.